Но должен вам заметить, что к своим преступлениям вы прибавляете еще одно клевету. Сумадзе отодвинул от себя листы допроса. «Я еще подумаю». «Подумайте. Это иногда полезно даже таким, как вы. А оскорблять меня, между прочим, вы не имеете п р а в а разве я вас оскорбил?» «Безусловно. Вот вы оскорбили двух, как я уверен, честных людей. Ничего. У вас даже ни один нерв не дрогнул. з а да что там оскорбили? Вы один из тех, кто виновен в том, что эти люди оказались там, где находятся». д е т к о в с к и й с трудом поборол приступ гнева и неприязни к Сумадзе и продолжал допрос. «Есть у меня к вам один, если так можно выразиться, Чаный вопрос среди ваших бумаг была обнаружена копия чека на тысяч рублей за сапфировые серьги и б р о ш ь Был а была такая покупка. Дорогой подарок не правда ли? с м а т д вздохнул, опустив глаза. Дела это сугубо личное? Интимные. Я очень просил бы, на этот вопрос, однако, ответьте. Серьги и брошь покупали вы? Да, я. И вручил, кому считал нужным. Как и у каждого человека, у меня тоже есть слабости. Но актриса Вольтская, обладательница этих драгоценностей, утверждает, что получила этот подарок от гражданина Кружака. Вас же н а вообще не знает. Как вы все это объясните? Сумадзе поднял голову, долго молча смотрел на д е т к о в с к о г о и, наконец, хрипло проговорил. Я устал. Прошу сделать перерыв. «Допросе». «Сначала ответьте. Вы знакомы с гражданином Кружаком?» Сумадзе нехотя выдавил. «Да». «Знаком». «Ну вот. Теперь мы сделаем перерыв». Уже несколько дней никого не вызывали на допросы. д е т к о в с к и й Стешков и другие работники опергруппы усиленно проверяли, уточняли все, что стало известно по делу, но требовало деталей, фактов, обоснований. Экспертиза подтвердила, что шевро, обнаруженное у Сумадзе, именно из той партии, что поступило на фабрику 1 мая. Листья шкурки не из магазинов, а со складов пошивочной фабрики. Изучались с и действующие лица этой истории. Поэтому, когда д е т к о в с к и й распорядился п р и в е с т и на конец Атара Давыдовича, тот начал с претензий. «Почему так долго меня не вызывали? Несмотря на мои настойчивые требования. Понимаете, Атар Давыдович, честно говорить вы не хотите, и приходится все проверять д да о уточнять. Вот и не получается со временем». Вы что-то хотели сообщить? Я хочу дать чистосердечное признание. Пожалуйста. И начинайте вот с чего. Кто стоит во главе вашей группы? То, что вы звено важное, нам это ясно. Но кто папаша? Я... Собираюсь рассказать о своей жизни, о своих ошибках и заблуждениях. Очень хорошо. Но не имейте в виду, что морочить голову нам не надо. Мы вас уже знаем. п р и г о в о р о Тбилисского суда за махинации с валютой, Народного суда города Нахичевани по тем же статьям – Третий приговор из Ростова за спекуляцию и, наконец, решение высшей судебной инстанции о вашем помиловании, учитывая чистосердечное раскаяние,